Слова двадцать четвертая. Утром в среду Джулия сделала массаж и завелась. Она никак не могла решить, какое платье надеть к обеду. Из пестрой арганди, очень нарядная и весенняя, приводящая на ум бытичелевскую весну, или одной из белых атласных, подчеркивающих ее стройную девичью фигуру, и очень целомудренная. Но пока принимала ванну,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 Жулия приветствовала его взглядом, в который вложила нежность, лукавое очарование и интимность. Чарльз носил теперь свои прежде вы волосы довольно длинно. С годами его интеллигентное аристократическое лицо несколько обвисло, он немного горбился, и костюм выглядел так, словно его давно не касался утюг. Странным миром мы живём, подумала Жулия. Актёры Иско жи вон лезут, чтобы быть похожими на джентльменов. А джентльмены делают всё возможное, чтобы выглядеть как актёры. Не было сомнения, что она произвела надлежащий эффект. Чарльз подкинул ей великолепную реплику, как раз то, что нужно для начала. "Почему вы так прелестны сегодня?" спросил он. "Потому что я предвкушаю наше с вами свидание". своими прекрасными, выразительными глазами Джулия глубоко заглянула в глаза Чарльза. Слегка приоткрыла губы, как на портрете леди Гамильтон кисти Ромни. Это придавало ей такой обольстительный вид. Обедали они в Савойе. Медтер дотель дал им столик у прохода, так что их было превосходно видно. Хотя предполагалось, что все порядочные люди за городом, ресторан был переполнен.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 называется понятный намёк. С удовольствием, ответила Джулия, вкладывая в свою интонацию стыдливый румянец, который, как она чувствовала, так хорошо выглядел бы сейчас на её щеках. Они сели в машину и поехали на Хилл-стрит. Чарльз провёл Джулию к себе в кабинет. Он находился на первом этаже. Двухстворчатые до самого пола окна, выходящие в крошечный садик,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 Он обнял её за талию, она положила ему голову на плечо. "Божественно", прошептала она. "Я страшно тосковал по вас всё это время". "Успели набедакурить? Да. Купил рисунок Энгра и заплатил за него кучу денег. Обязательно покажу его вам, прежде чем вы уйдёте. Не забудьте, где вы его повесили?" С первой минуты, как они вошли в дом, Джулия задавала себе вопрос: где должно произойти обольщение в кабинете или наверху, у себя в спальне? ответил Чарльз. И правда, там будет куда удобнее, подумала Джулия. Она засмеялась в кулак при мысли, чтобы дьяга Чарльз не додумался ни до чего лучшего, чтобы завлечь её к себе в постель. Ну и глупые эти мужчины.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 что её лицо оказалось рядом с его лицом, губы, опять, как у леди Гэмилтон, чуть приоткрыты. Боюсь, я не всегда была достаточно с вами ласкова. Джулия выглядела такой пленительно податливой, спелый персик, который нельзя не сорвать, что поцелуй казался неизбежным. Тогда она обavьёт его шею своими белыми нежными руками и Но Чарльз только улыбнулся. Не говорите так. Вы всегда были божественной. Он боится, бедное ягнёночек. Меня никто никогда не любил так, как вы. Он слегка прижал её к себе. Я и сейчас люблю вас. Вы сами это знаете. Вы единственная женщина в моей жизни. Поскольку Чарльз не принял предложенные ему губы Жули чуть отвернулась, посмотрела задумчиво на электрический камин. Жаль, что он не зажжён. В этой мизансцене камин был бы очень, кстати. Наша жизнь могла бы быть совсем иной, если бы мы тогда сбежали вдвоём из Лондона. Хей-хо. Жули никогда не знала, что означает это восклицание, хотя его очень часто употребляли в пьесах. Но произнесённое со вздохом, оно всегда звучало очень печально. Англия потеряла бы свою величайшую актрису. Теперь я понимаю, каким я был ужасным эгоистом, когда предлагал вам покинуть театр. Успех ещё не всё. Я иногда спрашиваю себя, уж не упустил ли я величайшую ценность ради того, чтобы удовлетворить своё глупое мелкое честолюбие. В конце концов, любовь — единственная, ради чего стоит жить. Джулия снова посмотрела на него. Глаза ее, полные неги, были прекрасны, как никогда. «Знаете, если бы я снова была молода, я думаю, я сказала бы, увези меня». Ее рука скользнула вниз, нашла его руку. Чарльз грациозно ее пожал. «О, дорогая!» Я так часто думаю об этой вили нашей мечты. Оливковые деревья, аляандры и лазурное море, мир и покой. Порой меня ужасает монотонность, скука и вульгарность моей жизни. Вы предлагали мне красоту. Я знаю, теперь уже поздно. Я сама не понимала тогда, как вы мне дороги, и я и не помышляла, что с годами вы будете всё больше и больше значить для меня. лаженство слышать это от вас, любимые, это вознаграждает меня за многo. Я бы сделала для вас всё на свете. Я была эгоистка. Я погубила вашу жизнь, и вы сама не ведала, что творю. Низкий голос Джулии дрожал. Она откинула голову, её шея вздымалась, как белая колонна. Дыкальте открывала и изрядно её маленькую упругую грудь, Джулия прижала к ней руки. «Вы не должны так говорить, вы не должны так думать», мягко ответил Чарльз. «Вы всегда были само совершенство, другой вас мне не надо». «Ах, дорогая жизнь так коротка, любовь так приходящая. Трагедия в том, что иногда мы достигаем желаемого. Когда я оглядываюсь сейчас назад,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 «Какие прелестные строки!» — вздохнула Джулия. «Возможно, вы и правы». «Хей-хоу!» Чарльз продолжал читать наизусть. Эту его привычку Джулия всегда находила несколько утомительной. «Ах, счастлива весенние листва, Которая не знает увядания, И счастлив тот, чья музыка нова, И так же бесконечно, как свидание!» Но сейчас это давало ей возможность подумать. Джулия уставилась немигающим взором на незажжённый камин, словно заворожённая совершенной красотой стихов. Чарльз просто ничего не понял, это видно невооружённым глазом. И чему тут удивляться? Она была глуха к его страстным мольбам в течение 20 лет. Вполне естественно, если он решил, что все его упования тщетны.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 «Господи, как мне из этого выпутаться? Какой идиоткой я верно выгляжу!» Джулия чуть не потеряла равновесие и душевное, и физическое. Надо было что-то придумать, да побыстрее. Чарль стоял перед ней, глядя на нее с плохо скрытым замешательством. Джулия была в панике. «Что и делать с этими держащими, роскошное блюдо руками? Видит Бог!» Они не велики, но сейчас они казались ей о караками, висящими на крюке в колбасной лавке. И что ему сказать? С каждой секундой её поза и вся ситуация становились всё более невыносимыми. Дрянь, паршивая дрянь. Так дурачить меня все эти годы. Джулия приняла единственно возможное решение. Она сохранила свою позу.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 Там она сбросила его и, обернувшись к Чарльзу, идущему за ней по пятам, сказала донельзя просто: "Мою накидку". "Машина ждёт", сказал он, закутывая её. "Я отвезу вас домой". "Нет, разрешите мне уехать одной. Я хочу запечатлеть этот вечер в своём сердце. Поцелуйте меня на прощание". Она протянула ему губы. Чарльз поцеловал их. Юлия, подавив рыдание, вырвалась от него и одним движением растворив входную дверь, побежала к ожидавшему её автомобилю. Когда она добралась домой и очутилась в собственной спальне, она издала хриплый вопль облегчения. Дура чёртова, так попасться. Слава богу, я благополучно выпуталась. Он такой осёл, что, верно, даже не додумался, куда я кланяю. Но его застывшая улыбка всё же приводила её в смущение. Ну, может, он и заподозрил, что тут не чисто. Точно-то он знать не мог, а уж потом и совсем убедился, что ошибся. Господи, что я несла. Но всё сошло в наилучшем виде. Он всё проглотил. Хорошо, что я вовремя спохватилась. Ещё минуты, и я бы скинула платье. Тут было бы не до шуток. Джулия захихикала.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 Конечно, это была только поза. Ему нравилось выступать в роли верного вздыхателя, и, по-видимому, меньше всего он хотел, чтобы его верность была вознаграждена. Обвёл меня вокруг пальца, втёрачки, замазал глаза. Но тут к Джули пришла в голову мысль, стёршая улыбку с её лица. Если мужчина отвергает авансы, которые делает ему женщина, она склонна приходить к одному из двух заключений: или он гомосексуалист или импотент Джулия задумчиво зажгла сигарету Она спрашивала себя не использовал ли её Чарльз как ширму для прикрытия иных склонностей Она покачала головой Нет уж на это кто-нибудь ей донымикнул бы После войны в обществе практически не говорили ни о чём другом А вот импотентом он вполне мог быть Она подсчитала его годы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 При всём том, у неё на сердце кошки скребли. Могло быть ещё одно объяснение странному поведению Чарльза. Вполне возможно, что она не соблазнила его просто потому, что была больше не соблазнительна. Джулия вдруг подумала об этом ночью. Тогда она тут же выбросила эту мысль из головы. Нет, это невероятно. Однако приходилось признать, что утром она показалась ей куда серьёзней.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 "Говори безстрастно и беспристрастно", сказала она, всё ещё глядя в зеркало, в то время как Эвес ставила на постель поднос с завтраком. "Как по-твоему, Эви, я красивая женщина? Я должна знать, как это не отольётся, прежде чем отвечать на такой вопрос". "Ах ты чертовка", вскичала Джули. "Ну, знаете ведь, красавицей вас не назовёшь. Ни одна великая актриса не была красавицей". Ну как вы вырядитесь в пух и прах? Вроде как вчера вечером. Да ещё свет будет сзади. Ты-ка похуже вас найдутся. Чёрт лысый. Мне вчера помогло. Мне вот что интересно. Если я вдруг очень захочу закрутить роман с мужчиной, как ты думаешь, я смогу? Знаешь, такой мужчины я бы не удивилась. А с кем вы сейчас хотите закрутить? Ни с кем. Я говорил вообще. Эви шмыгнула носом.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 В друковые правды нет. Джули решила проверить это на опыте. В тот же день, после того как отдохнула, Джулия встала, накрасилась немного сильнее, чем обычно, и, не позвав Эви, надела платье не совсем уж простое, но и не дорогое на вид, и широкополую шляпу из красной соломы. "Я не хочу быть похожей на уличную девку", сказала она себе, глядя в зеркало. Но с другой стороны, слишком респектабельный вид тоже не подойдёт.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 Но никто из них не обращал на неё никакого внимания. Она двигалась дальше. Прохожие обгоняли её, шли навстречу. Казалось, все они куда-то спешат. Её никто не замечал. Увидев одинокого мужчину, приближающегося к ней, Джулия смело посмотрела ему прямо в глаза, но он прошёл мимо с каменным лицом. Может быть, у неё слишком суровое выражение?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 Ну, а что теперь? Конечно, она не собирается заходить слишком далеко, но всё же любопытно, какой будет его следующий шаг, что он ей скажет. Джулия была в приятном возбуждении. У неё прямо камень с души свалился. Она медленно шла вперёд, молодой человек за ней. Джулия остановилась у витрины. На этот раз он остановился прямо позади неё. Её сердце неистово билось. Похоже,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 Дело было ещё более нечисто, чем он думал. Однако раз он догадался, кто она, это теперь не имеет значения. И как она не подумала, что рано или поздно её обязательно узнают. Судя по манере говорить, молодой человек кокни. У него было бледное, адутловатое лицо, но Джулия улыбнулась ему весёлой дружеской улыбкой. Пусть не подумает, что она задирает нос. Простите, что я заговорил с вами, когда мы незнакомы и вообще, но я не могу упустить эту возможность. Не дадите ли вы мне ваш автограф? Вот Джулией перехватило дыхание. И ради этого он следовал за ней целых 10 минут. Быть не может. Это просто предлог, чтобы с ней заговорить. Что же, она ему подыграет. С удовольствием. Но не могу же я писать на улице. Люди начнут пялиться глаза. Верно. Слушайте, я как раз шёл пить чай в кондитерскую Лайонза на следующем углу. Почему бы вам тоже не зайти выпить чашечку чаю? И что же, всё идёт как по маслу. Когда они выпьют чай, он вероятно пригласит её в кино. Хорошо, сказала Джули. Они двинулись по улице и вскоре подошли к кондитерской, сели за столик. Две чашки чаю, пожалуйста, мисс, сказал молодой человек-официантке и обратился к Джули. «Может быть, съедите чего-нибудь?» И когда Джулия отказалась, добавил «И одну ячменную лепешку, мисс!» Теперь Джулия могла как следует его рассмотреть. Низкий и коренастый, с прилизанными черными волосами, он был, однако, не дурен. Особенно хороши ей показались глаза. Однако зубы у него были плохие, а бледная кожа придавала лицу нездоровый вид».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 Джули казалась глупом, что он всё ещё продолжает ломать комедию. Но она благодушно расписалась на обратной стороне карточки. Вы собираете автографы, спросила она с лёгкой усмешкой. Я? Нет. Чушь это. Я так считаю. Моя невеста собирает. У неё уже есть Чарли Чаплин, Дуглас Фербинкс и Бог весть кто ещё. Хотите посмотреть на её фото? Молодой человек извлёк из бумажника моментальный снимок девицы. довольно дерзкого вида, показывающий все свои зубы в ослепительной кинематографической улыбке. Хорошенькая, сказала Джули. Ещё бы. Идём с ней сегодня в кино. Вот удивится, когда ей покажу ваш автограф. Как я вас узнал на улице? Так первое наперво сказал себе. Умру, а достану для Гвен автограф Джули Лендерт. Мы с ней поженимся в августе, когда у меня будет отпуск.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 Официантка принесла чек вместе с чаем, и вставая из-за стола, Джулия вынула шиллинг. Это ещё к чему? Неужто думаете, я дам вам платить? Я вас пригласил, очень любезно с вашей стороны. Но я вам вот что скажу: разрешите мне привести мою невесту как-нибудь к вам в гримёрку. Просто поздоровайтесь с ней и всё. Она с ума сойдёт от радости, будет рассказывать всем встречным и поберечным до самой смерти. За последние минуты обращение Джулии делалось все холоднее, а сейчас, хотя все еще любезно, оказалось чуть ли не высокомерным. Я очень сожалею, но мы не пускаем посторонних людей за кулис. «Простите, вы не в обиде, что я спросил? Нет? Я хочу сказать, я ведь не для себя!» «Ничуть, я вполне вас понимаю». Джулия подозвала такси, медленно ползущая вдоль обочины, и подала руку молодому человеку. — До свидания, мисс Ландерт. Всего хорошего. Желаю успеха и все такое. Спасибо за автограф. Джулия сидела в уголке такси вне себя от ярости. Бульгарная скотина. Раподи он пропадом вместе со своей невестой. Какая наглость! Спросить, нельзя ли привезти ее за кулисы и к кому? Ко мне? Дома она сразу поднялась к себе в комнату. срвала шляпу с головы и в сердцах швырнула её на кровать подошла стремительно к туалетному столику и пристально посмотрела на себя в зеркало старуха старуха пробормотала она с какой стороны ни посмотришь у меня абсолютно нет сексипела невероятно да противоречит здравому смыслу но как же иначе всё это объяснить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 Почему люди приходят в театр смотреть на актрису? Да потому что им хотелось бы с ней переспать. Думаете, публика ходила бы три месяца подряд на эту дренную пьесу? Да так, что в зале яблоко упасть негде, если бы у меня не было секси-пила? Что такое, в конце концов, этот секси-пил? Джулия приостановилась, задумчиво посмотрела на свое отражение. Бесспорно, я могу изобразить секси-пил.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 Жулия всегда прекрасно подражала, и вот она принялась копировать ледию Мейн. Веки её опустились сладострастно, прикрыли глаза. Тело под платьем начало извиваться волнообразным движением. Взгляд стал соблазнительно бесстыдным, как у леди, змеившиеся жесты манящими. Она заговорила, как и та, слегка растягивая слова, отчего каждая её фраза казалась чуть не пристойной.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 Но кто увидел бы, как я копирую Лидию Меил, не нашёл бы его потом и у неё. У Джули стало куда легче на душе.